Эрмитажный театр Во всей России трудно найти подобный зал, где дух театра обитает в его стенах более двух веков. Эрмитажный театр — не просто первый театр в стране, но и единственный, сохранившийся с XVIII столетия, причем сохранившийся в своей первозданной сути. Становление театральной жизни Петербурга и всей России справедливо с именем дочери Петра Первого Елизаветы. Она проявила особый энтузиазм в приобщении дворянства к театру. Всякий, кто не хотел затеряться при дворе, должен был посещать многочисленные балетные и драматические спектакли. Для придворных лиц, состоявших на гражданской и военной службе, бывать в театре являлось неукоснительной обязанностью. Более того, при дворе Елизаветы был организован театр, где роли раздавали знатным дамам и кавалерам. Например, обер маршал Дмитрий Шепелев играл главную роль в сказке о Бабе-Яге. Дело шло успешно, даже стал сказываться недостаток в пьесах. Выведя русский театр на профессиональный уровень указом 56-го года об учреждении Первого театра Петербурга Елизавета стала жаловать актерам шпаги, символ чести и достоинства. Знаменательно, что все последующие русские императоры и императрицы поддерживали эту традицию. Особенно преуспела в этом Екатерина. Сохранились свидетельства, что она в своей заботе и внимании к театру доходила до того, что дарила артисткам, выходившим замуж, подвенечные платья и драгоценности. Героиня и режиссер важнейшего театрального действа государственного переворота 1962 года, императрица, видимо, поняв силу сценического слова, делала очень многое для развития русского театра. Ведь именно она была инициатором выхода в свет первого российского театрального журнала. Правда, главным автором в нем была сама императрица. А ее любимой театральной площадкой стал Эрмитажный театр. Театр — это самое старое из сохранившихся театральных зданий Петербурга. Первые зрители пришли сюда 16 ноября 1785 года. Автором классического трехэтажного здания театра расположенного на углу дворцовой набережной и набережной зимней канавки, был выдающийся архитектор Чака Макваренги. Театр предназначался для дворцовых представлений и заменил внутренний театр зимнего дворца. Эрмитажный театр — выдающееся достижение архитектуры русского классицизма конца XVIII века. Он завершает комплекс зданий, связанных переходами в одно целое с Зимним дворцом. На фасаде здания установлены статуи и бюсты древнегреческих трагиков и поэтов. Чтобы соединить новое здание со старым Эрмитажем, через Зимнюю канавку была перекинута высокая арка-галерея, придавшая целостность всему архитектурному комплексу. Когда галерея была построена, завистники пустили слух, что арка непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, чтобы развеять домыслы, приказала устроить в галереи грандиозный пир со множеством приглашенных. Арка-мост, проект который был тщательно продуман и рассчитан, выдержала пиршество. После этого вопросы о прочности арки не обсуждались. Эрмитажный театр был домашним театром Екатерины и ее потомков. Зрительный зал рассчитан на небольшое число зрителей, до 400 человек. Театр был спроектирован к Варенге по образцу античного, с полукруглым амфитеатром, поднимающимися рядами кресел, и он по праву может считаться одним из лучших театральных залов города. В зале нет ложь, ярусов, портера, места для зрителей, широкими уступами спускаются к сцене не было специальных мест и для самой императрицы Кваренги так объяснял необычную форму зала все места одинаково почетны и каждый может сидеть там где ему заблагорассудится на полукруглой форме театра я остановился по двум причинам во первых она наиболее удобна в зрительном отношении и во вторых Каждый из посетителей со своего места может видеть всех окружающих, что при полном зале дает приятное зрелище. В благодарность за чудесный театральный дворец императрица отвела для Кваренги в этом здании квартиру и дала ему и его семье пожизненное право посещать спектакли Эрмитажного театра. Строгость архитектуры сочетается с изяществом отделки. Стены зала отделаны розово-желтым мрамором украшены коринфскими полуколоннами. В промежутках между ними сделаны ниши, в которые помещены статуи Аполлона и девяти муз Над нишами портретные барельефы знаменитых музыкантов и поэтов. Сцена по своим размерам в два с половиной раза превышает зал, и снабжена сценической техникой, позволявшей ставить сложные и грандиозные постановки, которые любила Екатерина. В екатерининское время на сцене театра играли все известные европейские знаменитости. Театр был первой оперной сценой, законодателем театральной моды, театром, где проходили лучшие премьеры и работали лучшие отечественные и иностранные музыканты интересно что эрмитажный театр внес свою лепту и в правила хорошего тона екатерина запрещала в театре гостям вставать перед ней с места а с того кто провинился брали штраф червонец в пользу бедных а порой императрица требовала за это выучить наизусть шесть стихов из телемахиды тридиаковского и продекламировать их вслух перед публикой со сценой эрмитажного театра и с именем Екатерины связана одна из самых романтических историй русского театра. Все случилось 11 февраля 1791 года на представлении комической оперы Пашкевича и Мартин и Солера «Фиду с детьми». Автором либретто-оперы была сама императрица. В этот вечер певица Елизавета Уранова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 по некоторым данным, в ходе свадебного обряда исполнялись величальные песни, сочиненные самой Екатериной. Эта история, быстро обросшая самыми эффектными деталями, вошла в театральный аналог как образец героической борьбы молодых актеров за свою любовь. Ведь эта борьба увенчалась успехом, благодаря их самоотверженности и предприимчивости несмотря на козни влиятельных противников. Вскоре молодые переехали в Москву. Силы Сандунов на преданной жены купил участок земли на берегу реки Неглинной и устроил на своей земле бани. Первые в Москве каменные бани в народе, иначе как сандуновскими не называли. Банная карьера силы сложилась. А вот брак с Лизой оказался неудачным. Они расстались. Он остался в Москве, Лиза уехала в Петербург и вернулась на сцену Эрмитажного театра. Елизавета Семеновна еще долго радовала своих зрителей великолепной игрой. Говорят, что особенно ей удавались партии обманутых и брошенных возлюбленных. Сегодня на сцене старейшего театра России выступают самые талантливые коллективы Со всех концов мира.